Глава шестая. Бегство. После Юлькиного ухода был консилиум. Алису осматривал профессор. С ним пришли и другие доктора, которых Алиса раньше не видела. Они заглядывали в глаза, заставляли считать и задавали каверзные вопросы. Но Алиса не очень старалась отвечать. В это время она думала о другом. Рассматривала врачей, чтобы узнать, не затесался ли среди них пират-крыс. Алиса знала, что пираты так легко не откажутся от своих планов. Представляете, как им нужен прибор, читающий чужие мысли? Ничего от них не скроешь. Ужас какой-то. И во всем виновата Алиса. Ни до чего не договорившись, врачи разошлись. Правда, разрешили Алисе вставать. Пока она осталась в боксе одна. Куда-то запропастился стекольщик, и стекло в старой палате еще не вставили. Все ходячие больные и даже врачи ходили в ту палату, как на экскурсию, и удивлялись, как же это они проспали такой ураган. В боксе было лучше. Может быть, пираты еще не разнюхали, где она лежит? Алиса достала Юлькину записку, которую принесла Наташа, и перечитала ее, чтобы запомнить телефон и адрес. Наташа оставила ей несколько монет, чтобы звонить с телефона автомата на лестнице. Так что у Алисы появились настоящие старинные деньги. Даже жалко их было тратить. Один ее знакомый собирал монеты, и, возможно, таких у него не было. Потом Алиса разорвала записку на мелкие клочки. После обеда Алиса пошла посмотреть телевизор. Ей было полезно поглядеть старинные передачи. Раз Алиса собиралась здесь задержаться, пока не отыщет Колю, надо посмотреть, как люди одеваются, ходят по улицам и так далее. Алиса сидела в холле, смотрела телевизор. Показывали передачу «Клуб кинопутешественников». Алиса засмотрелась на фильм про Африку. Это была Африка без Большого Сахарского канала, и климат там был засушливый. Вокруг сидели ходячие больные и, не отрываясь, смотрели на экран. И вдруг она услышала, как сзади к ней кто-то подошел. Она быстро обернулась. Это был высокий худой мальчик с бледным лицом, Нога у него была в гипсе, и он тяжело опирался на костыль. «Можно я тут сяду?» — спросил мальчик тихо. «Садитесь тут свободно», — сказала Алиса. Мальчик неловко опустился в пустое кресло и положил костыль рядом с собой. Алисе его стало жалко. Она уже знала, что в давние времена со сломанной ногой надо было лежать в больнице целый месяц, а то и больше, пока кость сама собой не срастется. И не было простых лекарств, которые сращивают кости в один день и заживляют раны за полчаса. Мальчик неловко повернулся и поморщился. Больно? спросила Алиса. Иногда больно, сказал мальчик. Но не обращай внимания. Смотри. Передача кончилась, потом пошла другая, но не очень интересная. Алиса и мальчик со сломанной ногой разговорились. На свободе у меня волчий аппетит, сказал мальчик. «Быка могу съесть за один прием, Или двадцать котлет. А здесь никакого аппетита». «А чего бы ты хотел?» — спросила Алиса. «Можно мечтать на полную катушку?» «На какую катушку? Ну, это выражение такое. Не знаешь, что ли?» «Не слышала. Съел бы я сейчас клубники. Или банан». «Ты в какой палате?» — спросила Алиса. «В четвертой. А что?» Алиса не ответила. Она знала, что Юлька оставила в холодильнике клубнику. Но прежде чем обещать, надо проверить. Поэтому через некоторое время Алиса встала и пошла поглядеть в холодильнике. Наверху стояло блюдце с клубникой. — Ты проголодалась, девочка? — спросила нянечка Дуся, увидев, что Алиса копошится в холодильнике. — Обед скоро, аппетит испортишь. Я только клубнику возьму. Она вернулась к телевизору с блюдечком в руке. Но мальчика уже не было. Видно, ему тоже стало скучно, и он ушел. Тогда Алиса понесла клубнику в четвертую палату. Палата была в конце коридора, а дальше за ней запасная лестница вниз. Мальчика Алиса увидела не в палате, а там, у лестницы. Он поднял руку, подзывая ее к себе. Еду, сказала Алиса. Смотри, что я в холодильнике нашла. Она показала ему блюдца. Но мальчик вел себя странно. Он все время махал рукой, торопил ее и совсем не обращал внимания на клубнику. А когда Алиса подошла поближе, он вдруг повернул к лестнице и крикнул: "Скорей сюда! Что-то случилось", подумала Алиса и ускорила шаг. Она забыла о клубнике, почти бегом она миновала четвертую палату. Дверь туда была приоткрыта, и Алиса нечаянно заглянула внутрь. И замерла. Мальчик с костылем как раз садился на кровать. Она поглядела вперед, Второй мальчик манил ее, высунувшись из-за двери на лестницу. Алисик, конечно, надо было повернуться и бежать обратно к нянечке. Там бы ее не тронули, но ей стало жалко клубнику. Бывает же такое!» Она нырнула в приоткрытую дверь мальчишеской палаты и побежала прямо к кровати мальчика с костылем. «Вот!» — сказала она быстро, ставя блюдце на простыню. «Ты хотел клубники!» «Не может быть!» — воскликнул мальчик. «Ты куда?» Но Алиса уже не слышала. Она была у двери. Выглянула наружу. Коридор был пуст. Второй поддельный мальчик с костылем исчез. «Теперь скорей!» Алиса побежала по коридору, не подумав, что ее враги успели отрезать ей путь к палате. Из-за угла коридора протянулись толстые руки. «Назад!» На лестнице дежурил мальчик с костылем. Он улыбался улыбкой крысы и, подняв костыль, прицелился в Алису. И Алиса бросилась на пол. Она знала, что костыль мог быть заряжен снотворным газом. И она не ошиблась. Костыль со свистом выстрелил. Газовый заряд пролетел по коридору и попал в выбежавшего из-за угла весельчака У. Как убитый, толстяк со страшным грохотом рухнул посреди коридора. «Фля-фля!» воскликнул в отчаянии крыс, кидаясь к своему товарищу. «Как же я тебя теперь вытащу!» — продолжал он на космическом языке, которого здесь никто, кроме Алисы, не знал. Весельчак У громко храпел. Его объемистый живот колебался, а ноги подергивали, словно он продолжал бежать во сне. Но Алиса не стала тратить время, чтобы узнать, чем все кончится. Пока оператор размышлял, что ему делать с бесчувственным весельчаком У, она скользнула мимо него, сбежала, не оборачиваясь на первый этаж, пробежала каким-то узким коридором, чуть не сбила тележку с обедами, которую нянечка везла к грузовому лифту, выскочила на кухню, пронеслась мимо плиты... Ты куда? – крикнул повар в высоком белом колпаке. Алиса увидела впереди дверь, которая вела на склад, пронеслась мимо ящиков и мешков с крупой и оказалась в больничном саду. Больничный сад был большой, в нем росли старые липы и дубы. Листья на них еще не распустились, но почки уже набухли. Громко гомонили вороны. День был солнечный, теплый, и Алисе, хоть она была в одной пижаме и тапочках, показалось жарко. Сад был виден из окна бокса, поэтому Алиса знала, что бежать до ворот долго и опасно. Кто-нибудь увидит, что девочка в больничной пижаме бежит по дорожке, ее обязательно поймают. Поэтому она побежала напрямик к кирпичному забору. Она не знала, гонится кто-нибудь за ней или нет. Только спугнула двух выздоравливающих девочек, которые медленно гуляли по мокрой еще дорожке. Девочки сказали хором «Ах!» Алиса крикнула им на бегу «Никому ни слова!» Девочки разбежались в стороны, и путь к забору был открыт. Забор был старый, высокий, но кирпичи кое-где выступали, можно поставить ногу. В три секунды Алиса была наверху забора, прыгнула вниз с двухметровой высоты и оказалась в тихом переулке. Никто ее не видел. За забором тоже вроде бы тихо. И Алиса пошла вдоль забора налево, подальше от больничных ворот.